«Питер Чейни. Вы не поверите», — читает Борис Ронин. Глава первая. Старая знакомая. «Вы не поверите. Быть может, ребята, с отборной руганью у вас все окей. В нужный момент подберете крепкое словцо». Но вот что я скажу. Даже если бы вы подслушали, как доктор Геббельс, поужинав Эрзат с Бифштексом, бормочет под нос всякое о мистере Черчилле, то не поняли бы и половины выражений, которые срывались у меня с языка в этом плавании. Я человек нейтральных взглядов. Настолько нейтральных, что даже если думаю, Георг Гитлер кривой, а пизанская башня рядом с ним эталон вертикали, я не скажу об этом и глухому. И будучи нейтральным... Всякий раз, когда вижу фотографию гера Геринга в свеженьком мундире, издаю звук, вроде бы выражающий восхищение, но больше похожий на треск рвущейся ткани. Я большой наивный лопух. Готов поверить, что Уинстон Черчилль потопил Атению, Польша вторглась в Потсдам, а Джо Сталин всего лишь олух, пытающийся кое-как доучиться в колледже. «Атения?» Английский пассажирский лайнер, потопленный немцами в 1939 году, через несколько часов после объявления Англии войны Германии. Первое судно, потопленное с начала Второй мировой войны. Для меня неопровержимый факт, что чехи по злобе объявили войну самим себе, а Австрии нравится быть частью Венгрии. Обо всем этом знаю из речей доктора Геббельса. Кто я такой, чтобы утверждать, будто доктор стопроцентный врун, рядом с которым Анания выглядел бы жалким дилетантом, блефующим ради мелочи перед двумя подслеповатыми старушками из общества трезвости и рукоделия? Анания – персонаж деяний Апостолов, погибший вместе с женой из-за того, что утаил от Апостолов часть денег, вырученных за продажу имения. «Повторяю, я придерживаюсь нейтральных взглядов». А еще я обожаю шведов. В полном восторге от шведского капитана груза пассажирского парохода, который заставляет судно выписывать кренделя, чтобы увернуться от торпед, выпускаемых с подводных лодок. Зачем их выпускают? Да просто парни у торпедных аппаратов хотят подружиться. Не отказался бы поговорить с ними о нейтралитете. С помощью обрезка водопроводной трубы. Темень на борту просто жуткая. Стоит кому-нибудь чиркнуть спичкой, и кажется, будто начался салют в честь Дня Независимости. А так, ни черта не видно. Хотя, по правде говоря, и смотреть особо не на что. Всякий раз, когда я пытаюсь пройти по верхней палубе, из темноты обязательно выныривает особо женского пола, кидается мне на шею и спрашивает, не знаю ли я, где ее каюта. Отвечаю дамочке, что не в курсе, ведь разок, окинув ее взглядом в судовой столовой, я решил сохранять полный нейтралитет. Думаю, вы со мной согласитесь. В темноте почему-то теряются исключительно дамочки со скучными физиономиями и фигурами, похожими на каракули школьника в тетради по геометрии. А вот те, у кого и форма что надо, и походка волнующая, и вообще все при себе, редко сбиваются с пути». Стоит им хотя бы на минутку заблудиться, и кто-то непременно найдет их раньше вас. Впрочем, может, вы, ребята, и сами образованны по части дамочек, и беды от них испытали на своей шкуре. Тогда и объяснять не надо, что с логикой эти милые создания не дружат и часто вытворяют штуки, выходящие за рамки здравого смысла. Я бы даже сказал так. Женщины с незапамятных времен пытаются подчинить мужчин. А пошло все с Евы, которая не давала Адаму самостоятельно разбираться с фруктами. Стоило бедняге засмотреться на яблоке, как она тут же намекала, мол, неплохо бы начать с чистого листа. Думаете, здесь не было умысла? Как бы не так. С нее и зародилась пресловутая женская логика, что передается по наследству каждой цыпочке едва та появляется на свет. Любой парень, у которого не густо с серым веществом, а опыта совсем никакого, может столкнуться с самыми непредсказуемыми выкрутасами дамочки. Хотите верьте, хотите нет, но как-то вечерком рассказывал я историю своей жизни одной блондиночки. Дело было в Саратоге. Она слушала завороженно, не дать не взять кошка, попавшая в погреб со сливками. В какой-то момент дамочка бросает на меня жаркий взгляд, от которого Казанова шлепнулся бы на собственную задницу, и говорит... Лемми, дорогой, в тебе есть что-то такое. Я просто не могу сопротивляться. Ты для меня ну прямо Марк Антоний. Мужчина мечты. Потом вдруг захватывает мою шею в полу Нельсон, которому позавидовал бы Гаккеншмидт, припечатывает ротик к моему, и в этот момент звонит телефон. Георг Гаккеншмидт — русский борец и тяжелоатлет, писатель и философ, перебравшийся в Европу и окончивший свой жизненный путь в Англии. «Вернувшись, она смотрит так, словно я успел превратиться в окаменевший кусок дерьма», и ледяным тоном заявляет «Пошел прочь, Лемми Коушен, убирайся, пока я не съездила тебе по роже». На мой вопрос о том, что случилось, она отвечает «Мне позвонил муж и похвастался, как весело проводит с тобой время на боксерских состязаниях в Мэйбери. Мужчины, для вас нет ничего святого». Думаю, вы и сами понимаете. Логике у той миленькой цыпочки было не больше соринки. В глаз попадет, и не заметишь. Я тяжело вздыхаю, встаю с койки, выпиваю стакан канадского ржаного виски и выбираюсь на главную палубу. Ветер поутих, но вокруг тьма, хоть глаз выколи. Естественно, плывем без огней. Проходя мимо капитанской каюты, слышу, как капитан ругается по-шведски. Слов я не понимаю, но интонация великолепно передает мои чувства. «Захожу в радиорубку. Там сидит старший радист Ларсон, симпатичный блондин с большими голубыми глазами, невинными, как у младенца. «Скажите, Ларсон, скоро ли причалим?» – спрашиваю. «Не знаю, мистер Хикори», – отвечает он, растягивая гласные. «Капитан говорит, будем в гавре около девяти. Пока вокруг чисто, больше никаких торпед». «Быстро соображаю. Может, получится провернуть задуманное». Как бы то ни было, попробовать стоит. Я не из тех, кто любит терять время. «Вот что, приятель», — говорю радисту, — «пошлите на берег пару радиограмм. Это срочно». Беру бумагу и пишу. «Мисс Джеральдини Перенер. Отель Дьедон, Париж, Франция, ТЧК. Сегодня приезжаю в Париж из Гавра, ТЧК. Надо срочно встретиться. Половине первого ночи в вестибюле Зидлер-клуба Греческой улицы, ТЧК». «Прикрепите платью три гордения, чтобы я вас узнал, ТЧК!» «Никому ни слова, ТЧК!» «Встреча, просьбе вашего отца, ТЧК!» «Хикори из трансконтинентального детективного агентства, ТЧК!» «Родни Уилксу, отель Ронда, бульвар Сен-Мишель, Париж, Франция, ТЧК!» «Сегодня приезжаю в Париж, ТЧК. Я Сайрус Хикори из трансконтинентального агентства, нанятый Уиллисом Перенером для поиска в Бадди, ТЧК. Родировал Джеральдини просьбой встречи половине первого зидлер клубе Греческой улицы. Подъезжай туда, ТЧК. Пока, ТЧК, Коушен, ТЧК, идентификатор ФБР, Б-47, ТЧК». Ларсон обещает отправить незамедлительно. «Возвращаюсь в каюту и решаю подремать». Признаюсь вам, парни, я не в восторге от этого задания. А когда мне что-то не нравится, предпочитаю ложиться спать. Отдыхаешь, в голове проясняется, и это не стоит тебе ни цента. Просыпаюсь с ощущением, что меня отравили во сне. Язык, будто кусок из топтанного ковра. Немного подумав, понимаю, надо глотнуть. В бутылке вроде еще осталось. Выбираюсь из койки, наливаю порцию, затем надеваю плащ и выхожу на палубу. Там людно. Зажегся свет, хотя и тусклый. Пассажиры с надеждой посматривают на часы. Обычное состояние, когда путешествие близится к концу. В углу нахожу стюарда рядом с моим багажом. Он сообщает, что через пятнадцать минут причалим. Даю ему на чай, закуриваю сигарету. Затем подхожу к лееру, нагибаюсь и смотрю на нижнюю палубу. С края на скамейке расположилась дамочка. Света палубного фонаря хватает, чтобы увидеть ее лицо. Сматриваюсь и мысленно кручу пальцем у виска. Я же не на лайнере плыву, а на занюханном пароходишке. Как же получилось, что за все эти дни она мне ни разу не попалась на глаза? На дамочке элегантный дорожный костюм с большим меховым воротником, который словно ласкает ее хорошенькое лицо. Модная замшевая шляпка, надета чуть набекрень а из-под нее выглядывает изысканная прическа, обрамляющая одно ухо. И черт возьми, какие ножки! Я, знаете ли, всегда питал слабость к ножкам. Один парень, любитель древней истории, рассказал мне про древнеримскую блондинку по имени Миссалина. Фигурка у нее была такая, что парни, отвергнутые ею, лишались рассудкой кончались с собой. Не знаю насчет Миссалины, а вот ноги этой дамочки могли бы вынудить весь состав геста посигануть с причала в море. Будь у меня такие бесподобные ножки, я бы помчался в Берлин и послал визитную карточку Адольфу, после чего тот объявил бы мир всем странам и отдал Верхнюю Силезию эскимосам. Просто так, шутки ради. Пока я кручу-верчу в голове эти мысли, малышка решает закурить сигарету. Она чиркает зажигалкой, и тут я стискиваю зубы, чтобы не завопить. Цыпочка на палубе никто иная, как хуана Рил Уотер, одна из самых крутых малышек. Лет восемь назад она помогла своему мужу, Ларви Рилуотеру, проникнуть в хранилище банка, соорудив адскую машинку с часовым механизмом. Отхожу от Леры и пытаюсь понять, что к чему. Получается, Хуанелла плывет на этой шведской посудине вместе со мной. Возможно, совпадение, но более чем странное. знаю вы Хуанеллу, поняли бы. Если малышку на чем-то зациклит, ее и с места не сдвинешь». Однажды в ее очаровательную голову влетела мысль, что она запала на лемми коушина И тут судно резко качнуло. Сую руку в кучу багажа и нащупываю укулеле. Вытаскиваю сию миниатюрную гитару. Не знаю, рассказывала ли вам, что вообще-то я очень поэтичная натура. Когда не гонюсь за очередным преступником, мне в голову приходят прекрасные мысли насчет дамочек и не только. Беру пару негромких аккордов. Смотрю по сторонам — Никого. Тогда нагибаюсь к лиеру и затягиваю сентиментальную песенку, выбранную для Хуанеллы. Видал бы тебя, Казанова, сказал бы сей сердцеед, что нашел в тебе малость чего-то такого, чего в других дамочках нет. Он бы бредил твоей фигурой и слюня от страсти пускал. Детка, не будь восторженной дурой, он мертв, а я на тебя не запал. Хуанелла оглядывается, затем поводит плечом. Я продолжаю. Мечтает поэт о розах в саду, Игрок о везении, чей миг короток. Пьянчуге бурбон снится даже в аду, А я сам не свой, от красоток. Я обожаю красоток ласкать, Их с шелковой кожи за ушком касаться, Десерта лучше мне не сыскать, Эх, век бы в таких ресторанах питаться. Грустишь, милашка, мрачные мысли грызут, Не видишь просвета в своей судьбе? Когда все прочие дамочки перемрут, быть может, я и нагряну к тебе. Хуанелло встает, подходит к перилам, задирает голову и смотрит на меня. «Эй, ты никак мнишь себя Бингом Кросби?» Бинг Кросби — американский эстрадный певец и актер. Потом узнает меня, пятится, словно удивлена, и кричит. «Ты так всех на пароходе перепугаешь! Да превратится мне в фруктовый лед, если это не Лемми коушин «Ой, Лемми, ну хоть что-то приятное в бесконечном плавании». «Я...» — говори потише, Хуанелла. «И сделай милость, позабудь, что меня зовут Лемми Коушен. Сейчас я мистер Сайрус Хикори из американского трансконтинентального детективного агентства». «Спускаюсь на нижнюю палубу и подхожу к Хуанелле». «Ага», — говорит она и лукаво улыбается. «Так и есть. Держу пари, ты опять гонишься за каким-нибудь безобидным недотепой, который никому не сделал зла. И, как обычно, ничего толком не понимаешь, но пытаешься разобраться». «И вот еще что», — продолжает она. «Впервые слышу, чтобы федерал косил под частного детектива. Значит, тебе поручили непростое дельце». «Может, да, может, нет», — отвечаю я. «Но знаешь, мне тоже интересно, что ты делаешь на этом судне». «Мы оба прекрасно помним, как в прошлом году я добился для твоего благоверного Ларви отсрочки исполнения приговора. А ведь его взяли за ограбление банка, если вдруг забыла. Это была плата за помощь в деле о формуле отравляющего газа. Но сделка была с условиями, и вы на них согласились. Одно из них – ни тебе, ни Ларви нельзя покидать юрисдикцию федерального суда. Сейчас ты грубо нарушаешь требования. Это первое. Второе – Как агент ФБР я должен знать, чем ты собираешься заниматься во Франции. Война того и, гляди, перекинется сюда. Не хватает, чтобы еще ты встряла в эту кашу. И третье. Прошу занести в протокол. Едва увидев тебя, я понял, что с годами ты становишься только красивее. Стоит Ларве догадаться о моих мыслях, точно получу дубиной по башке». Хуанеллу улыбается и поправляет локон. Затем подходит еще ближе и говорит тоном победительницы. А скажи-ка, Леми, вот что. Может ли сильный и крепкий парень, да еще и федеральный агент, хоть на минуту забыть о работе? Может ли он хоть ненадолго побыть просто человеком, вежливым, чутким? Как считаешь, если бы несчастная дамочка вроде меня, с бурным прошлым, о котором она сожалеет каждый будний день и дважды по воскресеньям, изо всех сил постаралась быть хорошей, дал бы этот обаятельный парень ей шанс? Я вот о чем. «Послушай десдемона говорю ей, призвав на помощь все самообладание и глубокое знание творчества Уильяма Шекспира. «Если всех парней, которые купились на твоей речи, поставить в ряд, он обогнет земной шар и соединится концами. Когда захочется на кого-то надавить, вначале сама ляг под вальцы и почувствуй, каково другим от твоих ухищрений». Со мной, дорогуша, этот номер не пройдет, поскольку я жертва воспалившихся глант к тому же нахожусь на задании. И уж точно не стану устраивать любовные драмы на нижней палубе хлипкого парохода. Еще не хватало, чтобы эта корыто перевернулась. Понятно, — угрюмо заключает Хуаналла. Думаю, дело в другой дамочке. Ну почему так? — с грустью вопрошает она. Ларвине в счет. Он так приклеился ко мне, что не оторвешь. Но всех парней, к которым меня тянет, непременно уводят из-под самого носа. «Почему?» — драматически восклицает Хуанелло. «Неужели это судьба?» И тут она внезапно бросается на меня, как раз в тот момент, когда судно кренится. И прежде чем я соображаю, что к чему, крошка уже обвела меня руками и целует так, будто это ее последняя ночь на земле. Я отрываю ее от себя и усаживаю на палубную скамью. «Послушай, Хуанелла, все это очень мило, но ничего тебе не даст». «Почему уже?» – возражает она. «У меня останутся воспоминания. Например, твоя очаровательная физиономия, перепачканная помадой модного оттенка». Мои мозговые колесики крутятся с повышенной скоростью. Хуанелла очень хитрая штучка, и есть сильное подозрение, что весь спектакль она разыгрывает, чтобы отвлечь меня от расспросов. Достаю платок и оттираю все следы губной помады. Я бы и не назвал оттенок модным. Хуанало смотрит на меня и улыбается во весь рот. «Лемми, ты же такой шутник!» — говорит она. «Неужели всерьез задаешь эти вопросы?» Она бросает взгляд, от которого даже бронзовая статуя расплавилась бы. «Знаешь, Лемми», — продолжает она, — «я вовсе не против мужской грубости, но только не твоей. На тебя я запала». черт с два ты на меня запала, Хуанелла», — возражаю ей. «Не увиливай в сторону, малышка. Вопросы я задал не просто так. По-моему, слишком уж поразительное совпадение, что мы оказались на этом пароходе одновременно. Тебе не помешает объясниться». «Не строй из себя глупенького, Лемми», — мотает головой она. «Я села на пароход по той же причине, что и ты. Сейчас в Европе война, и плавать на крупных лайнерах опасно». При других обстоятельствах я бы не поняла, как единственный и неповторимый Лейми Коушен, пардон, Сайрус Хикори, мог бы оказаться на этом маргариновозе. Назову еще одну причину. Мне не хотелось, чтобы Ларви знал, куда я отправляюсь. Думаю, он догадывался, что я собираюсь свалить из Нью-Йорка. А когда я узнала про свободные места на этой посудине, то без лишних раздумий купила билет и поднялась на борт». «Стало быть, у тебя возникли трения с Ларви?» – спрашиваю я. «И что же такого ты натворила, Хуанелла?» «Я-то ничего, а вот Ларви увлекся какой-то блондиночкой. Но я и подумала, когда он наиграется и захочет вернуться, возвращаться будет некому». Я киваю, хотя не верю ни одному слову Хуанеллы. Ларви Рилл так сильно ее любит, что на других дамочек даже не смотрит. На палубах становится шумно, пароход приближается к причалу. «Лично я очень рад возможности вновь оказаться на суше». «Думаю, бесполезно спрашивать о том, какое дело погнала Сайроса Хикори во Францию», с усмешкой говорит хуанала «Правильно думаешь. А скажи, Хуанелла, где ты собираешься остановиться?» Она выдерживает паузу и беззаботным голоском отвечает. «Пока не знаю, еще не решила. Сначала осмотрюсь». «Тогда осматривайся побыстрее». «Если вздумаешь сесть на вечерний поезд до Парижа, попадешь туда около полуночи. Не лучшее время, чтобы выбирать отель, но ты, наверное, и сама это знаешь». Она кивает. «Пожалуй, заночую в Гавре, а в Париж поеду завтра». «Окей, малышка, но позволь кое-что напомнить. Ты не имела права ускользать из-под юрисдикции федерального суда». «Да неужели? А откуда ты знаешь, что у меня нет разрешения?» «Вопросик скользкий». Я ведь действительно этого не знаю, так что предпочитаю промолчать. «Счастливо, Хуанелла!» — говорю ей. «Будь хорошей девочкой и не промочи ножки!» Она улыбается и подтягивает меховой воротник поближе к лицу. «И тебе счастливо, большой мальчик!» — отвечает она. «Когда выберу отель, помещу объявление в американском экспрессе. Может, у тебя появится желание как-нибудь заглянуть на коктейльчик?» «Я бы не прочь!» — в тон отвечаю я. «А что Ларви на это скажет?» «Ему об этом знать не обязательно. Не помню, чтобы он читал все от корки до корки, так что можешь не беспокоиться. Девушке иногда надо расслабиться». «Мы обмениваемся рукопожатием. Возвращаюсь туда, где Стюарт оставил мой багаж». «Скажу откровенно. Я очень недоволен внезапным появлением Хуанеллы. Возможно, это и совпадение, однако мне не дает покоя мысль, что Ларви и его очаровательная женушка — были замечены в Нью-Йорке в компании с обаятельными, но лихими парнями. А те ребята давно занимаются похищением людей. Сами понимаете, в байку, что она мне рассказала, я не верю ни на грош. Судно пришвартовалось, матросы опустили сходни, пассажиры двинулись на берег. У меня появляется идея. Хватаю один чемодан, нахожу стюарда, даю ему 10 долларов и прошу протащить остальной багаж через таможню и доставить к поезду. Затем возвращаюсь в корабельную радиорубку. Ларсона там нет, зато его помощник развалился в кресле и пускает клубы дыма из трубки, пахнущей шотландской пикшей. «Хочу вас спросить», — начинаю я. На пароходе плыла пассажирка по имени Хуанелла Рилуотер. «Вы случайно не знаете, во время плавания она отправляла радиограммы? Или, может, ей присылали?» Парень отвечает, что не знает, а вот Ларсон совсем недавно получал радиограмму, и кажется, там была фамилия Рилл Уотер. Даю ему 20 долларов и сообщаю, что горю желанием взглянуть на копию. Парень роется в папке, копии там нет. Он считает, что Ларсон унес ее с собой. У старшего радиста есть такая привычка. Потом положат в папку. Помощник предлагает дождаться Ларсона, который скоро должен вернуться. Я киваю и выхожу, поскольку хочется посмотреть, что еще задумала Хуанелла. Спускаюсь на причал. Там не протолкнуться. Верчу головой по сторонам. Миссис рил вотер и след простыл. Торчу на причале еще несколько минут. Вдруг появится. Потом возвращаюсь на борт и иду в радиорубку. Ларсон на месте. Спрашиваю про радиограмму. Он достает из кармана листок и протягивает мне. Едва взглянув на текст, улыбаюсь до ушей. Прав я был насчет Хуанеллы. Вот что написано в радиограмме. Миссис Хуанелли Рилуотер. Борт парохода Фельс Ронстром ТЧК. Полночь Париж прибывает Сайрус Т. Хикори из трансконтинентального агентства ТЧК. Познакомьтесь, Хикори. Мне любопытно ТЧК. Удачи ТЧК, ваш дружок ТЧК. Вот тяна. Похоже, кто-то увидел радиограмму, которую я послал Джеральдини Перинерр. и надоумил Хуанеллу следить за мною. Так я и предполагал, что эта малышка села на шведскую посудину с вполне определенной целью. Ясно, как божий день, что отправитель радиограммы ни ухом, ни рылом не знает о нашем с Хуанеллой знакомстве. И о скором появлении Лемми коушина в Париже он тоже не имеет ни малейшего представления. Меня считают Сайрусом Хикори, частным детективом. А вот Хуанелла, едва столкнувшись со мной на палубе, сразу слиняла. Хорошо, что заметил ее вовремя. В четверть первого ночи выхожу из отеля и иду в сторону Греческой улицы. Я предложил Джеральдине встретиться в Зидлер-клубе, потому что там нас точно не узнают. Вторая причина — там же я назначил встречу Родни Уилксу. Идя, раздумываю о порученном деле и пытаюсь понять, что же такого могло случиться с Бадди и почему эта куколка Джеральдина так себя ведет. Здесь вынужден кое-что вам пояснить. Бадди Перинер, 21 года от роду сын Уиллиса Т. Перинера, стального короля из Питтсбурга. Джеральдина Перинер, старшая сестра Бадди, ей 26. Бадди и Джеральдина одинаково сумасбродны и непредсказуемы. Денег у них столько, что за всю жизнь не потратишь. Обоих тянет общаться с сомнительной публикой, которая вечно околачивается вокруг богатеньких отпрысков. Однажды Джеральдина знакомится с русским парнем, графом Сергеем Нароковым. Или Сержем, как он себя именует на французский манер. Сдается мне, никакой он не граф, а просто пускает пыль в глаза. Но Джеральдина влюбляется в него по уши и заявляет папаше, что собирается выйти замуж за Сержа. Старик перенерв взрывается и ставит ультиматум. Если она не порвет с этим красавчиком, он не только лишит ее денег, но и запрет в психиатрической лечебнице. Забыл сказать, Серж Нароков гордится своей принадлежностью к казакам, И слово «красавчик» не преувеличение. Он настолько хорош собою, что даже бреется без зеркала, дабы не засмотреться на собственное отражение. Бадди Перинер, братец Джеральдины, тоже запал на этого русского хлыща, считая его настоящим мужчиной и образцом для подражания. Джеральдина сообщает суженому, что если они поженятся, отец не только не даст за ней приданого, но и вообще лишит наследства. Нарокову на это наплевать. По его словам, даже если бы Джеральдина была продавщицей из магазина все по 10 центов, он бы и тогда очаровался ею. Он безумно влюблен в Джеральдину и до сих пор не верит, что такое происходит наяву. Тем не менее, он все же советует невесте попытаться переубедить отца. А пока, чтобы не злить Перенера-старшего, они решают повременить со свадьбой и ограничиться помолвкой. Парочка крутит любовь, а тем временем Бадди Перенера исчезает. Поначалу отец не беспокоится, его чаду свойственны такие выверты, побесится и вернется. Однако на этот раз стальной король ошибся. Сын исчез бесследно. Ситуация и так не из приятных, но Герр Гитлер усугубляет ее, жестоко ударив по Польше. Великобритания пытается указать прыткому придурку его место. Услышав об этом, Нароков начинает распевать русские песни, которые звучат так, словно он хлебает теплое масло. Граф заявляет всем и каждому, что Россия вступит в войну вместе с Англией и Францией, а потому его долг находиться на полях сражения. Я этому парню не верю. Все его боевые подвиги ограничиваются перебранкой в Питтсбурге со старухой, которую он вытолкнул из трамвая на конечной остановке. джеральдина купилась на его речи. Она считает Сержа героем и все такое. А этот пройдоха, глотнув водки, объявляет о намерении отправиться во Францию и вступить в иностранный легион. Пока граф в пути, Джо Сталин, всплывший на поверхность, словно гневливый кит, заявляет, что он ни с кем воевать не намерен, а сам тихонечко оттяпывает крупный кусок Польши. Теперь Джеральдини не доохов вздохов. Казак ее мечты усвистал во Францию. От Бадди по-прежнему никаких вестей. Старый вылез Спиренер начинает ходить кругами и обращается в Федеральное бюро расследований с просьбой найти сына. Директор ФБР поручает поиски Родни Уилксу, Парню сообразительному и ушлому в подобных делах. Однако раньше, чем Уилкс успевает что-либо сделать, Джеральдина уплывает в Нью-Йорк, а через неделю шлет папочке из Парижа телеграмму. Так и так папуля поехала к своему ненаглядному Сержу, поскольку жить без него не могу. Вот тут-то у Уилкса и появляется идея. Он уверен, что исчезновение Бадди не более чем спектакль. Парень рванул в Париж, рассчитывая недурно провести там время. А вскоре и сестрица с женишком появится. Расчет у всех троих такой. Старик Перенер будет настолько взбудоражен затянувшимся исчезновением сына, что ему уже плевать на брак Джеральдины с русским волокитой. Более того, узнав, что Бадди жив и здоров, Перенер старший согласится хоть черта поцеловать, а потому благословит молодых и отвалит им пару миллионов долларов. Такие вот дела. Вилкс отправляется в Париж, проверять свою теорию. Но у него не больно-то получается. И вскоре директор поручает задание мне. Словом, я должен сменить Уилкса и взять все в свои руки. Знаете, я всегда верил, что лучший способ выполнить порученное дело – это играть в открытую. Еще на пароходе я решил поговорить с Джеральдиной напрямую и подтолкнуть ее к раскрытию их замыслов. Вот и посмотрим, верны ли догадки Уилкса. Но я не собирался отправляться на задание, как Лемми коушин «Нет, джентльмены, я появлюсь в Париже под именем Сайруса Техи Кория, частного детектива из трансконтинентального детективного агентства. Объясню, почему. Если джеральдина Серж и Бадди двинули в Париж с целью уломать Перенера-старшего и вырвать у него согласие на женитьбу, они не станут раскрываться перед федералом. Узнав, что делом занялось ФБР, они насторожатся, а может и струхнут. Не уверен насчет Сержа, А брату и сестре Перенер должно быть известно, что агентов ФБР не очень-то поводишь за нос. Но если они поверят, что я всего-навсего частный детектив, нанятый Уиллисом для поиска в Бадди, то скорее откроются и попытаются меня подкупить, чтобы держал язык за зубами. Такие вот дела».